«Правиловы!» «Вот же черт!» Ольга Сергеевна тихо выдохнула, когда открылись двери с шахты, где находилась ночная экспедиция, отправленная для того, чтобы попытаться уничтожить гнездо окопавшихся в шахте тварей. Дело в том, что женщина увидела то, как охранники буквально на руках выносят Семена, на лице которого можно было заметить следы крови. Тут же рядом, разъяренным буйволом, взревел Александр Дмитриевич – Ведь он чётко и не раз говорил о том, что с охотником не должно ничего случиться. А тут все остальные шли более или менее ровно. Казалось бы, что Семён принял на себя весь урон группы, отправленной в этот поход. Однако, когда парень слегка приоткрыл глаза, он успел пробормотать, что вины охраны в этом нет, сам виноват. Отстреливался от суслика и не успел спрятаться, когда его накрыло взрывом. Естественно, что офицер охраны Тот же принялся подтверждать эти слова, а Ольга Сергеевна могла только молча и разъярённо стрелять глазами, давая понять этому офицеру, что если с этим парнем что-то случится более серьёзное, то в данном случае ему не поможет даже и то, что сам Семён заявил о его невиновности. Вызванный доктор констатировал, что с парнем всё в порядке, просто последствия мощного удара. Скорее всего, не очень серьёзная контузия. Надо лечить. Но сейчас сложно определить все последствия. Парню надо отдохнуть, поэтому его предпочтительно отправить домой. Естественно, что Ольга Сергеевна решила проконтролировать возвращение парня домой, и надо было с ним поговорить. Слишком серьёзные вопросы назрели, ведь она пыталась понять, что же случилось между ним и Настей. И девушка с того самого вечера, как пыталась с ним встретиться, была сама не своя. Да и разговаривать на эту тему с матерью просто не желала, тем более сами слова, которые тогда сказал Семён, открыто заявив Ольге Сергеевне о том, что между ними не может быть ничего, кроме деловых отношений, так как он сам прекрасно понимает, кто он, а кто они. Говорили о том, что случилось что-то весьма серьёзное. Она пыталась разозна через подкупленных ею сотрудников секретариата мэра, не случилось ли там чего-то? Может быть, сам Александр Дмитриевич или тот же присноизвестный Михаил старательно вставляли палки в колёса делам женщины. Ведь она сейчас рассчитывала на, так сказать, дружеские отношения с этим парнем, но его внезапно проснувшаяся агрессия и полное отрицание каких-либо возможностей говорили сами за себя. В прошлый раз парень увернулся от разговора, и ей пришлось расследовать дело с предательством шахтера. Это был очень важный факт. Ведь ей теперь было кого наказать за случившийся в прошлый раз провал, когда погибли два охранника. Уже потом, когда он второй раз пошел в шахту, при возвращении были довольно неприятные новости о том, что на территории шахты уже образовалось несколько гнезд этих существ. Этот парень, по крайней мере, точно говорил о четырехах. И это всё настораживало. Одно гнездо он точно указал охранникам и шахтёрам, и было решено попытаться этой ночью, когда твари вернутся в гнездо, банально подорвать его. Разговаривая с охранниками, Ольга Сергеевна выяснила, что общие признаки присутствия этих тварей в шахте они уже знают. Семён им явно всё объяснил и показал. И когда она об этом узнала, то долго ругалась. Оказалось, что все те охотники, которые ходили с охранниками в шахту, совершенно не туда смотрели. Эти твари спокойно передвигались по стенам и потолку коридоров шахты. Однако охотники почему-то смотрели на пол, где следов этих тварей в принципе могло и не быть. Семен же смотрел по окружности и достаточно быстро обнаружил проблемные места, которые стоило постараться как-то ликвидировать. Уже только по этому можно было понять, что Александр Дмитриевич снова не ошибся. Вот только сама Ольга Сергеевна хотела с этим парнем переговорить. И, честно говоря, когда она увидела то, что его выносят из шахты на руках, просто растерялась. У неё в душе что-то сразу сжалось, словно она видела перед собой какого-то родного человека, который пострадал по её вине. Она попыталась хлопотать вокруг парня, но тот почему-то вел себя так, как будто бы для него все это ничего не значащие фоновые звуки. А когда его довели до дома, Ольга Сергеевна хотела было зайти вслед за ним, чтобы хотя бы проследить за тем, чтобы этот странный парень лег отдыхать. Семен, недолго думая, просто закрыл перед ней дверь. Видимо, его состояние было очень тяжелым, раз он уже не осознавал того, что делает. На мисс Ольги Сергеевны любая другая представительница правящих кланов просто бы взбесилась, ведь это было прямое неуважение к ней лично. Но всё это было на данный момент глупостью. Она переживала, переживала о том, чтобы этот парень случайно не умер от полученных повреждений. Поэтому она тут же отправилась к доктору. Ей надо было узнать настоящая проблема, которая у парня случились после этого взрыва. Кроль просто так на лице не появляется, и ей вполне закономерно показалось, что доктор что-то не договаривает. Именно поэтому она хотела с ним очень хорошо и вдумчиво переговорить. К тому же это был именно тот доктор, который на данный момент следил за её сыном Сергеем, а значит, им надо было всё равно встретиться. Всё же лечение парню не давало никакого результата, а значит, выбора просто нет. Сергея придётся усыпить, как бешеное животное. Но в глубине души Ольга Сергеевна уже смирилась с этим. Пользы для колонии этот парень не принёс, да и мог только навредить своим существованием собственной семье. Что поделаешь? Прагматизм в голом виде, и тут просто никуда не денешься. Выбора не остаётся. Поэтому, немного посомневавшись возле узорта кваро дома Семёна, Ольга Сергеевна решительно направилась в центр города, к той самой медицинской клинике, где сейчас лежал Сергей. Ей надо было поговорить с доктором, очень сильно надо было поговорить. Доктор, может быть, вы мне расскажете все подробности того, что увидели возле шахты? Даже не здороваясь, Ольга Сергеевна ворвалась в кабинет пожилого врача, который числился её семейным доктором. И благодаря этому очень честно мог рассчитывать на поддержку семьи Правиловых, но при этом ей действительно необходимо было узнать максимум информации про состояние Семёна. Давайте только на чистоту. Что вы увидели там? Парень действительно не сильно пострадал или всё-таки вы просто не сказали, чтобы не афишировать проблемы? Только на чистоту. Этот охотник очень нужен городу. И если с ним что-то случится, Даже обычное последствие данной травмы то для 나와 самого это ничем хорошим не закончится. Да, Ольга Сергеевна, умеете вы смотреть самый корень проблемы. Тяжело вздохнул доктор, не пытаясь скрыть своего своеобразного разочарования от того, что ему не удалось избежать её интереса. И если честно говорить, то у этого парня тяжелейшая контузия. Только я, честно говоря, даже и не знаю, как можно ему теперь жить с этим. Удар действительно был очень тяжелый. Настолько тяжелый, что возможны даже разрывы в мозговой ткани. Я не стал проводить полное обследование по той причине, что он простой охотник. Кажется, я слышал, что он из трущоб, а значит денег у него все равно. «Что?» — сразу же вскипела Ольга Сергеевна, прекрасно поняв то, что этот старик практически уклонился от выполнения своих обязанностей как житель колонии. Если с этим парнем хоть что-то случится, то вы будете за это отвечать, если вам не понятно. Вы о чём вообще думали, когда отпустили его домой? А если он там умрёт, вы буде... будете нести ответственность? Или вы думали, что я в очередной раз после ваших шалостей прикрою всё это? Так вот, вынуждена вам сообщить неприятную новость. Этого парня курирует Александр Дмитриевич Ращенков лично. И если с ним хоть что-то случится, особенно после вашего эффективного осмотра, то боюсь, что в данном случае вам не поможет даже моё покровительство, если оно и будет. А его не будет. Этот парень нужен нашему городу живым и здоровым. Вы знаете о том, сколько он для нас сделал? Трусёбы, да какой идиот вам это сказал? Вообще-то, чтобы вы знали, он житель сектора второго кольца. И денег у него только за это задание достаточно. Более того, в данном случае за него платит город. Или вы думали, что Александр Дмитриевич вас просто так вызвал? Я бы так не сказала. С вашей стороны очень глупо было так поступать. Имейте в виду, что этот парень должен жить. Надеюсь, ещё что-то вам пояснять нет никакой нужды. От её слов старик резко дёрнулся, так как действительно испугался. Судя по его побледневшему лицу, Он уже и сам понял, какую ошибку совершил. Да тут и думать особо было не нужно. Достаточно было понять, что этим партнёмам интересуется мэр города, и всё. Ведь Александр Дмитриевич мог этого старика за просто лишить лицензии, лицензии на ту самую медицинскую практику. И это было как раз не то, что он мог бы захотеть. Да, раньше ему покровительствовала семья Правиловых, особенно с учётом случившегося с сыном Ольги Сергеевны. Но даже в этом случае надо иметь хоть какую-то совесть, и не только совесть, надо сказать. Ведь она действительно была права. Его к себе вызвал Александр Дмитриевич, и ответственность он будет нести именно перед мэром города. Старик сразу же задёргался и принялся судорожно пытаться объяснить ситуацию. Но чем больше женщина слышала то, о чём он бубнит, тем больше начинала нервничать. Так и в данном случае подобная контузия могла закончиться смертью и довольно мучительной, как оказалось. А женщина этого категорически не хотела. Конечно, доктор тут же попытался отыграть ситуацию немного назад, всего лишь попытавшись перевести внимание Ольги Сергеевны на её собственного сына. Вот только в данном случае он немного ошибся. Какое-то лечение помогает Доктор, услышав об этом, женщина тут же задала ему в лоб вопрос, при котором он тут же развёл руками. То есть вы хотите мне сказать о том, что никакое лечение моему сыну не помогает, но при этом почему-то вы продолжаете тянуть из моей семьи деньги? Вы хорошо подумали прежде чем напоминать мне об этом? Доктор, честно говоря, я уже немного устала от всего этого, а мне нужен результат. Результат есть или нет? Так что вы от меня сейчас хотите? Неужели вам до сих пор не понятно? Мне от вас нужен был результат, а его нет. И вы продолжаете экспериментировать на моём сыне. Перестаньте уже над ним издеваться. Если вам нужно моё разрешение, то мне придётся согласиться. Так уж и быть. Я вынуждена дать разрешение на необходимость усыпить моего сына, если действительно нет никаких шансов его вернуть в нормальное состояние. Я требую от вас чёткого ответа. Вы можете ему чем-то помочь или нет? Если нет, то о чём мы вообще разговариваем? Вы столько времени издеваетесь над мальчиком, и никакой пользы до сих пор нет от ваших экспериментов. Вынуждено вам настоятельно посоветовать оставить это дело. Но судя по всему, старик сам прекрасно понял, что доигрался. Уже потом Ольга Сергеевна узнала о том, что за последние пару недель её сыну даже уколов не делали, так как в данном просто не считали нужным решать этот вопрос. А зачем напрягаться? Ведь можно элементарно тянуть деньги из её семьи и постоянно шантажировать тем фактом, что её сын находится на привилегированном положении. Это было очень глупо с их стороны. Теперь-то она всё это прекрасно понимала, понимала и то, что этот доктор даже и не понимал какую глупость сейчас совершил. «Кстати, доктор, если вам так интересно, уже выходя из кабинета, в котором сидел весь в расстроенных чувствах старик, женщина замерла на мгновение, словно вспомнив о чем-то важном. Вы когда-то интересовались тем самым охотником, который моего сына из леса спас? Так вот, это тот самый охотник, которого вы сегодня, возможно, приговорили к смертной казни. Я бы на вашем месте задумалась». Больше ей говорить с ним было просто не о чем, и женщина направилась домой. Конечно, она могла бы сейчас снова отправиться к Семену. Но кто вам сказал, что этот парень пойдет с ней на контакт? Она уже пробовала это сделать. Парень просто отказался ее даже слышать каким-либо образом, не говоря уже о чем-то большем. Именно поэтому женщине и стоило сейчас заняться другими делами. Например, планирование минимум еще трех подобных походов в эту шахту. Ведь предупреждения Семёна были не дуосмысленными. Он обнаружил там признак и минимум ещё трёх гнёзд, а значит, надо было срочно спланировать все необходимые шаги, чтобы избавиться и от них. Именно поэтому Ольга Сергеевна сейчас не могла сосредоточиться на проблеме парня, однако на всякий случай она всё равно отправила пару охранников присмотреть за его домом. Вдруг парню станет ещё хуже. и он захочет выйти прочь, чтобы найти помощь. Вот тут они и пригодятся. Также ей было необходимо поговорить с дочерью. Что случилось между ними? Только-только парень буквально вел себя вполне адекватно, как обычный паренек, оказавшийся в присутствии красивых женщин, и вдруг его словно подменяют. Так не бывает. Здесь случилось что-то еще. И, возможно, в данном случае проблема была именно в общении Насти и Семена, И неужели девушка попыталась каким-то образом его обидеть? Если это так, то с её стороны подобное было большой ошибкой. И тут ничего не поделаешь. Вот только девушка не собиралась идти на откровения с матерью. Когда та только вызвала её для беседы, Настя тут же постаралась перевести разговор на что-то другое, что угодно, только не разговаривать о беседе с парнем. Но Ольга Сергеевна не собиралась от неё отставать. «Настя, что бы там между вами не случилось, я должна об этом знать», — в конце концов одернула девушку женщина, когда та в очередной раз хотела просто уйти прочь, не пытаясь продолжать разговор с матерью. «Неужели тебе это непонятно? Сейчас очень много проблем сосредоточено именно на этом парне, но его поведение говорит о том, что случилось что-то серьезное. Что именно? Давай рассказывай». Я что, слепая, что ли? Я не вижу, как ты мучаешься. Что случилось? Рывком развернув девушку к себе, Ольга Сергеевна увидела, что та еле сдерживается. Большие и красивые глаза дочери уже были наполнены слезами. Почему? Что случилось на самом деле между этими двумя? Конечно, можно было предположить и то, что это была обычная ссора между влюбленными, но ведь так не должно быть. Ольга Сергеевна слишком хорошо учила Настю, что нельзя влюбляться в первого встречного. Да и парень этот был явно не ровней. Так какой смысл в этой ситуации? Сначала Ольга Сергеевна думала, что действительно она просто взяла и как-то оскорбила парня, но теперь у неё создалось стойкое впечатление, что ситуация была отнюдь не настолько простой, как она рассчитывала. Быстро вернув девушку в комнату, женщина закрыла кабинет изнутри и усадив Настю в кресло, принесла ей стакан воды. "Давай, рассказывай уже". По привычке Ольга Сергеевна села рядом и принялась поглаживать девушку по голове, которая тут же расплакалась. "Ну что, тебя обидел? Если обидел, то он не жилец". Лучше бы она этого не говорила, так как Настя буквально вывернулась ужом из её рук. И с возмущением, в заплаканных глазах, посмотрел он на собственную мать. "Мама, о чём ты говоришь?" буквально выкрикнул он, не стесняясь даже не обращая внимания на то, где именно они сейчас находятся, и что рядом могут быть посторонние, которые даже за закрытой дверью могут услышать все их слова. Он просто узнал о том, что мы старательно собирали про него информацию и понял, что мы всего лишь его хотим использовать. Поэтому и заявил мне о том, что больше не желает встречаться с нами лично. Только по делу. Ни о каких других разговорах и речи теперь быть не может. Он даже не понял того, что я просто пришла, чтобы узнать, цел и невредим ли он. Он сразу высказал мне все, что думает, по поводу того, что мы пытались старательно собрать всю возможную информацию про него самого и его родителей. «А зачем нам это надо?» Только для того, чтобы его как-то шантажировать. Это же и дураку понятно. Ты говоришь о доверии? Да как он теперь нам будет вообще доверять? Я выполняла твой приказ, но совсем не подумала о том, что этот приказ заведет меня в такую ловушку. Что мне теперь делать? Я ведь просто хотела поговорить с парнем, который... Который... Девушка снова расплакалась, а Ольга Сергеевна подскочила к ней и принялась успокаивать. Честно говоря, она просто не ожидала такого сюрприза. Что же это происходит? Неужели Настя действительно глупо влюбилась в этого парня? Это действительно всё звучит очень глупо. И Ольга Сергеевна не могла этому позволить случиться. Надо сказать, что Семён в этом случае действительно поступил правильно. Остудив интерес девушки, он дал ей понять, что между ними не может быть ничего общего. Вот только можно было это сделать как-то и повежливее, по крайней мере, Ольга Сергеевна так думала, но её девочка, судя по всему, расстроилась не только из-за этого, возможно, ещё и из-за того, что она рассчитывала всё-таки это первое своё противостояние выиграть, но всё оказалось не так-то легко. Всё это Ольга Сергеевна прекрасно понимала, вот только что теперь делать? пытаясь при всем этом как-то успокоить дела, Ольга Сергеевна понимала, что ей просто необходимо постараться найти решение этого вопроса, только как это сделать. Придётся всё-таки попытаться поговорить с парнем, только теперь придётся пытаться решить этот вопрос по-другому. Узнав о том, что парень оказался весьма недоволен подобным открытием, женщине оставалось только констатировать тот факт, что в данной ситуации они переиграли сами себя. И с их стороны это была своеобразная ошибка. Просто они привыкли к тому факту, что в колонии практически все живут по правилу сам за себя, и никто о других не думает. Собирая информацию про Семёна, они не подумали о том, что найдутся доброжелатели, которые с большой радостью постараются науськать парня на них, рассказав ему в подробностях о том, какую именно информацию про него они собирали. и теперь существовала довольно серьёзная проблема. В нормальном общении с Семёном можно было даже не заикаться. Судя по всему, он теперь просто и даже банально не захочет с ними о чём-либо говорить, особенно если речь будет заходить о том, чем именно интересовались представители семьи Провиловых. И уже только поэтому стоило задуматься о последствиях. Парень явно теперь им не простит случившегося. Надо же было найтись какому-то любителю, правда. Пытаясь успокоить девушку, Ольга Сергеевна постаралась максимально расспросить её, чтобы узнать все подробности её беседы с Семёном. Да какая там была беседа? Так, скорее всего, парень зашёл в трущёбы, и ему там старательно рассказали всё. После чего он даже и не церемонился, когда пришёл к себе домой и столкнулся возле ворот с Настей, к тому же, судя по её слову, Парень и так был на взводе, так как практически сразу не успела девушка ему и слова сказать. Он тут же насел на неё, обвиняя в том, что они старательно пытаются копать ему яму. Жестокий подход, надо сказать, был с его стороны. И теперь Ольга Сергеевна старательно ломала голову над тем, что же ей сделать. Как сначала успокоить дочь, которая сейчас буквально была в расстроенных чувствах. а потом постараться решить вопрос с этим мальчишкой. Ситуацию надо исправлять. До добра всё это не доведёт. Особенно с учётом последних событий, женщина сама прекрасно понимала, что в данном случае, при всех этих вскрывшихся обстоятельствах, его помощь может снова понадобиться охранникам, например, для того, чтобы попытаться проверить лабиринты шахты после того, как они постараются ликвидировать оставшееся гнездо тварей. Да и сама ситуация с Настей женщину очень сильно настораживала. Она не могла понять собственных эмоций, ведь ранее она себя полностью контролировала. И вот же сюрприз. Сейчас Ольга Сергеевна буквально не находила себе места от беспокойства. Все только по той причине, что знала главную сложность ситуации, про которую Настя не стала говорить. Парень действительно мог умереть. умереть из-за того, что доктор легкомысленно отнёсся к этому вопросу. Ольга Сергеевна на всякий случай через секретаря постаралась передать Александру Дмитриевичу информацию о том, что доктор не до конца оценил состояние Семёна, а значит, в данном случае мог рассчитывать на то, что ему кто-то что-то заплатит. Но так как о деньгах при осмотре не прозвучало ни единого слова, то он, скорее всего, просто констатировал факт, чтобы от него отвязались. причём не тот факт он констатировал, который был на самом деле, а наоборот, полностью выдуманный. Судя по тому, как заметались секретари мэра, Александр Дмитриевич принял в сведения полученную информацию, а значит, намеривался попытаться любой ценой решить этот вопрос. Вот только основная сложность сейчас была как раз в том, что сделать в данной ситуации. Даже он ничего не мог. И всё только по той причине, что этот парень ушёл домой. И там закрылся. Кто теперь сможет сказать что-то о том, что с ним происходит дома? Вечером этого же дня Ольга Сергеевна ещё раз прошлась на эту улицу и сама лично спросила охранников. Те заявили о том, что из дома никто не выходил, даже и не пытался. Конечно, кто-то мог бы сказать, что парень вполне возможно просто спит. Но Ольга Сергеевна сейчас никому не могла доверять, поэтому она приказала охране по возможности утром попытаться вызвать Семёна на откровенный разговор, если получится, конечно. К тому же, она всё ещё хотела с ним переговорить. Теперь ей было уже гораздо важнее поговорить с ним не только о работе, но и о личном. Всё-таки Ольга Сергеевна не понимала собственных эмоций. Честно говоря, получив уведомление о том, что её сына действительно усыпили и назначена кремация, Ольга Сергеевна как-то странно и даже равнодушно отнеслась к этому вопросу. Возможно, в данном случае виновата не только она, но также во всём этом виновата и нравы колонии, тем более когда с самого детства тебя приучают к эффективности, и если кто-то неэффективен, его просто устраняют. Зная об этом с детства, она и так сделала всё возможное, чтобы вернуть разум сыну. Однако, видимо, в данном случае его этот факт не особо спас. Скорее всего, лучше бы он погиб прямо там, где его потом нашёл Семён. По крайней мере, меньше бы мучился, меньше мучил бы сам и меньше мучил бы собственную мать. Однако, сейчас сложившаяся ситуация это всё не меняла. Парне пришлось усыпить. Как бы жестоко это ни звучало, у колонии и так было мало ресурсов, чтобы тратить их на подобные глупости. Поэтому приходилось заранее понимать, что в данной ситуации Выбора действительно просто нет. Конечно, Ольга Сергеевна была против подобного развития событий, но против правил поступить она не могла. И так она слишком долго оттягивала решение этого вопроса, всё так же надеясь на то, что сумеет получить возможность спасти собственного сына, только ничего не получалось. И чем больше Ольга Сергеевна думала о происходящем, тем больше понимала, что на данный момент она действительно почему-то сильнее переживает за Семёна, чем за то, чем стал её сын. По сути, её сын действительно был давно мёртв. Однако, желая спасти его разум, женщина фактически сама дала в руки доктору возможность давить на себя, и это всё было отнюдь не тем вариантом, на который она рассчитывала. Теперь-то ей ничего другого не оставалось. И вместе с Настей они вчера были вынуждены присутствовать на кремации. Тож ничего не поделаешь, такова жизнь, жизнь колонии. Конечно, кто-то мог бы попытаться заявить о том, что в данном случае надо было думать больше о спасении сына, а не искать возможности и интриговать. Будь она просто жительницей любого из секторов города, то как бы так бы возможно и поступила бы, но она являлась представительницей правящего клана. И именно из-за этого она просто не могла себе позволить легкомысленно отнестись к этому вопросу. Рассчитывая на то, что в данном случае она действительно сумеет спасти сына, женщина решила злоупотребить своей властью, однако результат был отнюдь не тот, на который она надеялась. Мало того, что доктор ничем так и не помог, так еще и начал злоупотреблять всеми этими знаниями. Нет, подобное было в принципе недопустимо. Пора бы этому доктору понять, что дальнейшее покровительство после подобных проступков ему просто не светит. Судя по всему, старик и сам это прекрасно понял, так как во время процесса кремации женщина заметила его неоднократные попытки подойти для беседы. Вот только охранники, заранее предупрежденные Ольгой Сергеевной, не подпустили его ближе, чем было вообще положено по правилам. Все это излишнее беспокойство старика – для неё было вполне понятно. Раньше ему многое позволялось, но теперь он оказался в очень плохом положении. Ольга Сергеевна уже знала о том, что этот умник уже пытался прийти к Семёну домой, видимо, для того, чтобы провести повторный осмотр. И в этой ситуации он даже не задумывался о деньгах, ведь хотя он уже и знал, что Семён живёт во втором секторе, и у него наверняка имеются деньги, так как охранники всё-таки проговорили с Азаработки парня. только за это задание города. В данном случае у него не оставалось вариантов. Ему необходимо было всё-таки постараться решить эту ситуацию в свою пользу. Но как она это сделает? Женщина не понимала. Она уже знала о том, что в больницу к этому старику приходил и Михаил, явно с посланием от Александра Дмитриевича. И судя по тому, как забегали все сотрудники этой клиники, и сразу была подготовлена выездная бригада, Можно было понять, что они ждут. Они ждут известия о том, что Семену может понадобиться их помощь. Однако женщина заранее подозревала, что они могут просто опоздать. И поэтому заранее накрутила хвост офицеру, отвечающему за охранников на этой улице. Вы же понимаете, что в случае кризисной ситуации именно вы и ваши бойцы будут вынуждены отправиться в шахту на поиски каких-либо проблем и проблемных зон. Не скрывая своей злости, высказала Ольга Сергеевна молодому парню, который на данный момент замер, вытянулся перед ней в струнку. "И я думаю, что этот вопрос вы должны понимать и без моих напоминаний. Повторяться я не собираюсь. Этот парень нужен городу живым, и вы уже сами убедились в том, по какой причине. Надеюсь, пояснять дальше не надо. Позаботьтесь о том, чтобы если возникнет кризисная ситуация, нивелировать её как можно быстрее. Врачи в городе хватает. Я думаю, что найдутся те, кто поймёт, то насколько важен этот человек, также без лишних намёков. Пояснять охранникам что-то ещё было совершенно ни к чему после того, как он прошёлся с ними по шахте и ещё умудрился прикрывать фактически их бегство чуть ли не ценой своей жизни. Самый простой охранник чувствовал к этому парню своеобразное уважение. И это было важно. Сама Ольга Сергеевна понимала, что в данной ситуации не стоит сбрасывать со счетов все нюансы, и она старалась всё учитывать. Сейчас этот парень нужен был ей живой, живой и здоровый. За каждую слезинку своей дочери она намеревалась с него спросить. Получится это или нет, она сейчас не знала, но знала только о том, что необходимо дождаться. когда этот парень всё-таки соизволит высунуть свой нос за пределы своего дома. Конечно, кто-нибудь ей мог бы сейчас заявить о том, что Ольга Сергеевна могла бы спокойно постараться проникнуть в дом на законных основаниях. Что-нибудь придумать всегда можно, но не сейчас. С этим парнем такой фокус не пройдёт, особенно тогда, когда за его спиной стоит Александр Дмитриевич, мэр города наверняка постарается использовать эту возможность. чтобы ещё больше привязать парня к себе. А этого она позволить не могла, так как понимала, что излишняя забота наверняка будет действовать против её интересов. Для неё это было просто недопустимо. Немного позже, уже на второй день, Ольга Сергеевна узнала о том, что в больницу к тому самому доктору заходил и сам Александр Дмитриевич. Мэр города не стал выбирать выражений, а довольно просто и даже банально заявила о том, что там уже самому доктору надо искать себе новую работу, если он не может выяснить, что происходит с пациентом. Естественно, что старый доктор был в шоке от случившегося. Он-то привык к тому, что все с ним обходятся вполне уважительно, но не тут-то было, не та ситуация. Тем более, что группа охранников и шахтёров, отправленная на второй день в шахту, обнаружили наличие ещё двух таких же гнёзд. Именно благодаря тем приметам, которые им изложил Семён, и это был факт в его пользу. Также удалось подобным способом завалить и эти запущенные коридоры, которыми никто не пользовался. Оказалось, что Семён действительно был фактически во всём прав. В проходном коридоре монстры почему-то не пытались вwidetildeбег гнездо, а старательно искали вот такие вот аппендициты, которых в шахте вполне хватало. Так что на следующий день собирались отправить ещё несколько групп, чтобы те тщательно проверили оставшиеся аппендициты. Однако и сами твари, видимо, что-то почувствовали, так как на второй день сразу же две поисковые группы подверглись нападению сусликов, причём нападали даже одиночные особи, что было странно. Может быть, это были те твари, гнёзда которых уже были заблокированы, кто знает. В результате этих столкновений было ранено пара охранников. Но, к счастью, ничего смертельного, тем более что и они были не в обиде. Им за это неплохо заплатили, узнав о том, что за ранения в шахте довольно неплохо платят, выдавая на руки оклад за 2 месяца. Многие молодые охранники сами начали проситься на рейды в шахту, и нашёлся даже такой умник, что во время рейда специально отошёл в сторону от группы и порезал себя ножом, изображая, что на него напал монстр в шахте, пока рядом никого не было. Но проблема для него была в том, что раны, которые наносили эти твари, и порез ножа довольно сильно отличаются. Поэтому его быстро высмеяли, оштрафовали и уволили из охраны. Пусть теперь попробует заработать где-нибудь на стороне с таким характером и с таким имиджем вредителя. А как иначе понимать то, что он сделал? Ведь он специально навредил. Да, он порезал самого себя. Да. Но ведь в данном случае речь шла именно о том факте, что навредил он навредил им как раз именно тем, что себя порезал. Тут дело было как раз в том, что подобные поступки нельзя было допускать, в принципе. Так что в данном случае Ольга Сергеевна была в своём праве, да и офицеры её поддержали. Ну, сами подумайте, стоит подобное только одному позволить, и все начнут так делать. Зачем это нужно в такой службе? это действительно вредительство. Так что такое надо сразу пресекать на корню. Зато теперь все охранники прекрасно знают, чем светит такое, старательно будут действовать по инструкции. А инструкция гласила коротко: обеспечить безопасность шахтёров и шахт. Надо сказать, что после того, как три гнезда твари были завалены, их стало гораздо меньше в коридорах шахты. Одиночек отстреливали охранники. а шахтеры искали те самые аппендициты, где эти твари могли свить себе новое гнездо. За всеми этими проблемами Ольга Сергеевна как-то немного подзабыла про Семена и вспомнила про него только тогда, когда к ней прибежал запыхавшийся охранник из того самого патруля, дежурившего возле его дома. «Кто куда ушел?» — удивленно вскинула женщина, когда поняла, о чем идет речь. «Только не говори мне, что вы его упустили!» Как вы могли его вообще выпустить из города? Ведь он на данный момент в тяжёлом состоянии, у него тяжёлая контузия. Да вы ну, изменить ситуацию это уже не могло. Как оказалось, Семён действительно банально ушёл из города на охоту. Охранники увидели его утром, когда парень закрывал за собой ворота и пытались подойти к нему, чтобы расспросить, но парень просто молча от них отмахнулся и пошёл к выходу из города. Судя по описанию, которое женщина получила от охранников, парень был бледен как мел, что было не мудрено. Все-таки он действительно должен был плохо себя чувствовать. И, скорее всего, так и было. Охранники сказали, что он был не только бледен и еще слегка покачивался, как будто был пьян. А если он сейчас в лесу умрет, приподнялась со своего кресла женщина и просто заорала на охранника, который буквально сжался под ее криком. Кто из вас за это ответит? Молитесь, чтобы он вернулся из леса живым. Я не знаю, где таких придурков как вы делают. Ведь вам было прямо и чётко сказано: этот парень должен быть живым. Вы должны были сразу же, как только он проявил себя, сообщить мне об этом. А вы что сделали? Вы сообщили мне о том, что он уже ушёл. Да что же тут происходит такое? Гнев женщины можно было понять, ведь парень действительно должен был в первую очередь пройти обследование у врача. Но этого не произошло. Видимо, он сейчас чувствовал себя настолько плохо, что даже не осознавал того, что делает. А возможно, и просто хотел уйти из города, где ощущал себя достаточно неуютно. Такое тоже было вполне возможно. Только что теперь им всем делать? Парень уже ушел и... Конечно, можно было бы сказать, что его можно попытаться догнать возле ворот. Ну, просто подумайте сами, как это можно сделать, если пока охранник добежал до Ольги Сергеевны, уже прошло достаточно много времени, и Семён наверняка уже прошёл ворота. Так что пытаться его ловить там сейчас уже бессмысленно. Скорее всего, он уже полностью покинул город. Но почему «Почему ты такой упрямый дурак?» — задумчиво пробормотала женщина, когда выгнала из своего кабинета провинившегося охранника. «Неужели ты не понимаешь ничего? Ведь с тобой пытались по-человечески общаться». Тихо скрипнув зубами, женщине оставалось только одно — констатировать тот факт, что и в этот раз мальчишка каким-то неуловимым способом сумел уйти из-под ее надзора. И теперь снова остается только ждать его возвращения». А как он вернётся, ещё неизвестно. Да и сам Александр Дмитриевич был в шоке. Оказалось, что Семён должен был к нему зайти, чтобы что-то забрать. Но парень, видимо, действительно был в таком состоянии, что не соображал того, что делает. И это настораживало. В таком виде ходить в лес было смертельно опасно. Честно говоря, Ольга Сергеевна сейчас действительно переживала. и даже где-то в глубине себе не могла признаться в том, о чем она на самом деле переживает. А переживала она именно о его жизни. Она хотела, чтобы парень вернулся живым. Да, возможно, она потом постарается его как-то уничтожить. Может быть. Но ей сейчас было важно другое. Она хотела, чтобы он пришел обратно, чтобы ей удалось с ним поговорить. Получится это или нет, еще неизвестно, Но слишком уж сложно складывалась ситуация вокруг этого паренька, настолько сложно, что она сама просто ничего не могла поделать. Главная сложность заключалась в том, что этот пареньок опять ушёл, ушёл и при этом явно не собирался ни с кем и ни о чём говорить. И это было очень плохо. Сама Ольга Сергеевна понимала, что ситуацию так просто назад отыграть не получится, тем более что Александр Дмитриевич взбешённый тем, как поступил доктор, не стал обращать внимания на его собственные заслуги перед городом и в частности перед темиями правящих кланов, а просто инсценировал расследование всей его деятельности, и охрана города должна была ему в этом помочь. Ольга Сергеевна тихо покачала головой. Судя по всему, теперь к нему будет старательно будет бегать сам этот старик доктор. Ведь ему надо будет каким-то образом выпросить для себя прощение. Будет ли у него возможность это сделать, сейчас женщина не понимала. Да и как это все можно было бы понять? Парень действительно был в плохом состоянии, его надо было лечить. Как оказалось, старик действительно с самого начала заметил, что у парня явно тяжелая контузия. Но раз ему надо было обслуживать Семена, то старик решил, что и в этот раз ему возможно удастся извернуться кормом. всего лишь постаравшись сыграть на том, что Ольга Сергеевна ему покровительствует. Но он не учел того факта, что одно дело, если бы он действительно выполнял свои обязанности по решению основной проблемы, женщина просто отказалась ему помогать. Все только по той причине, что этот старик сам был во всем виноват. «Не надо не просто услужливо вспомогать правящим кланам, но при этом хоть и немного соображать, когда и что ты делаешь», Этот же старик вел себя так, как будто сама Ольга Сергеевна ему должна по жизни. Вот только он не учел того фактора, что сама Ольга Сергеевна уже устала прикрывать его делишки. Сколько же можно? Если он сделал такую глупость, то пусть за нее отвечает. Снова тяжело вздохнув, Ольга Сергеевна тут же приказала прислать к ней офицеров с ворот, которые в ближайшее время должны будут дежурить именно на восточных воротах. Она проинструктировала их, чтобы те внимательно следили за тем, когда вернётся Семён. По возможности им будет необходимо опрашивать охотников, видели ли они этого парня в лесу и позаботиться о том, чтобы парень действительно имел возможность вернуться. Слишком много вопросов накопилось к нему. К тому же Ольга Сергеевна никак не могла забыть о том, что Александр Дмитриевич сам открыто заявил, что Семён должен был у него что-то взять. может быть, я и послышалась, но кажется, прозвучало слово гранатомёт. Если это так, то хотелось бы знать, для чего гранатомёт охотнику, что он намеревался делать подобным предметом в лесу или женя опять в какие-то игры задумали поиграть. Такие шалости до добра не доводят. К тому же, по словам охранников, которые пытались поговорить с Семёном, когда парень вышел из своего дома, у него в рюкзаке что-то булькнуло. У них создалось впечатление, что он переносит какую-то жидкость. Куда он нёс какую жидкость? Вообще-то в лесу с водой проблем не было. Достаточно было иметь при себе угольный фильтр. Так что он там нёс? И что за гранатомёт собирался ему дать Александр Дмитриевич? Такие вещи детям не игрушка, ведь этот парень слишком молод. Действительно молод, и не учитывать этого фактора было просто нельзя. В очередной раз тяжело вздохнув, Ольга Сергеевна сосредоточилась на других проблемах, а проблем хватало, и забывать об этом было сейчас просто нельзя. Тем более, что её подчинённые сообщили о столкновении с охранниками Елизавета Игоревна, в очередной раз когда пришли на склад за взрывчаткой после обнаружения очередного логова тварей в шахте. Судя по всему, Лиза вдруг осмелела и решила пойти на открытый конфликт. Лопы поступок с её стороны, особенно в данной ситуации. Ольга Сергеевна тут же передала эту информацию Александру Дмитриевичу. Спорить с ним в данном вопросе она не собиралась, ведь этот вопрос на находится на данный момент именно под юрисдикцией секретариата мэра, так как именно он сумел решить эту проблему, кардинально разрубив этот проклятый гордиев узел, связанный с творями в Котакомбах шахты. И то, что Лиза не смогла ничего сделать в данном вопросе, это полностью её личная проблема, и пытаться сейчас проявлять свой характер с её стороны было просто глупо. Вот если бы она сама смогла что-то сделать, тогда бы всё это можно было бы классифицировать как её юрисдикцию, но она ничего не сделала, так что вариантов не оставалось. Необходимо разобраться с этим делом раньше, чем всё это дойдёт до кризиса. Не хватало ещё, чтобы их охрана начала друг в друга стрелять. Это будет очень глупо. И допускать этого Ольга Сергеевна не собиралась.